АППАРАТУРА В СССР выпускаются аппараты следующих типов. 1. Вибрационный аппарат конструкции Береснева, 1954 год. Снабжен электродвигателем, вращающим гибкий вал с эксцентриком. При этом возникают колебательные движения, передаваемые вибротоду. Второе. Вибрационный прибор для массажа модель ВМП-1 и электроприбор вибромассаж модель ВМ. Оба аппарата сходны и представляют собой электромагнитное устройство, работающее от сети переменного тока. Прибор имеет регулятор интенсивности вибрации и насадки в соответствии с назначением. Колокол-присос для массажа области груди, живота, шеи, лица. Шиповая насадка для массажа волосистой части головы, шеи. Губка для слабого вибрационного массажа лица, шеи, Болезненных тканей по ходу лимфатических сосудов. Пластмассовая насадка для энергичной вибрации при массаже рук, ног, спины, живота. Различные шарики для точечной вибрации в местах нервных окончаний, в области сухожилий и надкостницы Третье. Массажный аппарат конструкции Бобия, 1969 год. С его помощью, помимо вибрации, можно воспроизводить различные приемы массажа. Аппарат для механического массажа состоит из стойки, подвесной рамы, электродвигателя, редуктора и напора насадок. Виды насадок Кубовидный виброрастиратель. Его боковыми гранями проводится ритмическая непрерывная вибрация. Плоской поверхностью основания куба циркулярное растирание. При легком касании плоскостное поглаживание. Цилиндрический губчатый растиратель. Его основанием производит циркуляционное растирание Боковыми поверхностями растирание продольное и поперечное, а также штрихование. Пирамидальный эластический разминатель. При надавливании обкатывает, смещает, разминает мышцы и производит нежную непрерывную вибрацию. Лопастной вибрационный разминатель. При вращении лопасти захватывает мышцы, сдвигают их. Производит круговые разминания и непрерывную вибрацию. Щипцеобразный разминатель. Щипцеобразно ущемляет ткани. Производит циркулярные разминания. Конусовидный циркулярный разминатель. Имеет три радиально расположенные глубокие борозды, между которыми расположены гребни. При вращении насадки борозды захватывают мягкие ткани, смещают их, а с помощью гребней производятся круговые разминания. С помощью выпуклых частей насадки круговое растирание. Вибрационный поколачиватель. При вращении двух лопастей происходит поколачивание. Хороший результат дает применение аппаратных приемов массажа в сочетании с ручными. При работе с вышеуказанными аппаратами используют стабильную вибрацию 3-5 с воздействием на одном участке тела, пауза и переход на другие участки тела. и Илобильную вибрацию производит движение в циркулярных и прямолинейных направлениях с учетом лимфотока на конечностях и туловище.